Глава вторая. Бледная болезнь. Среди всех способов навредить семье Анарика, Марку больше всего нравился вариант с уничтожением их репутации через газетную статью. Для этого мира такая подача новостей в новинку, и многие просто проглотят все написанное, не задаваясь вопросами про источники информации и их достоверность. Он не хотел использовать такие манипуляции массовым сознанием, но на данный момент это единственное безопасное для него оружие против аристократов. К тому же информация про ферму не вранье, а Нарика так или иначе виноваты. Марк понимал, что станет причиной массовой бучи и что будут жертвы, но так проще, чем самому напрямую браться за мясницкий нож. Интересно, как его родственнички воспользуются преимуществом вырвавшихся с загонов зверей, Скорее всего, изобразят из себя героев войны и заработают на этом очки. Экономически невыгодно позволять монстрам разрушать слишком много инфраструктуры. Надо только понять, насколько радикальны их цели. Будет ли это свержение короля или попытка стать лидирующей семьей и сломать текущий порядок? Ход с такими большими жертвами предполагал большие ставки. Иначе какой смысл? Однако, если Марк вмешается сейчас, то это может грозить некоторыми последствиями. Королевство потеряет одну четвертую боевых магов и целителей, которые сейчас и так в дефиците. Вычеркнуть их из уравнения не получится. Ведь Анарика просто начнет междуусобную войну параллельно нашествию. Два фронта обескровят страну. Да, не лучшее время для журналистских вбросов. Ему нужно дождаться подавления нашествия и только потом вмешаться. К тому же у него нет технической возможности широко распространить послание. Печатных станков слишком мало. Этот факт может кинуть тень на Марка. Пока их число ограничено, его легко вычислить. Значит, нужно задарма пропихивать разработку во все уголки страны. «С каждым разом выходит лучше и лучше», — похвалил его преподаватель. Сегодня Марку понадобилось всего 450 маны для заклинания низшего исцеления. Рана была не такая сложная. Простоватый полный мужичок с благодарностью пожал ему руку и счастливый вышел из госпиталя. На сегодня это последний. Если Марк сможет опираться на эти цифры в дальнейшем, то его хватит на 17 больных в день. Единственный пока плюс от войны — это его возросший монопол. На данный момент у него 570 единиц. Как только началась кровавая неразбериха, государство выделило всем бойцам и целителям бесплатные кристаллы. За их объемом велся учет, но не слишком строгий. В целом, если не борзеть, то неплохая халява выходила. Теперь он, как и раньше, раз в два дня бустился на одну ману. Тут еще вот какая оказия выходила. Все целители сейчас на виду. Ведется отслеживание вылеченных больных. Если Марк сильно выбьется вперед, используя дисторты, то заметят несоответствие реального количества маны с тем, что в записях Академии. Нижняя планка целительского заклинания — 300 единиц. 17 больных — это 5100 маны. Скорее всего, препод думает, что Марк уже усвоил трехлетнюю программу за полгода. Это близко к правде. Для себя он решил оставить потолок в 17 больных а на излишки лечить кого-то вне госпиталя или просто сливать, если надо. Ведь все равно остатки после получения одной маны не переносятся на следующий день, и нет смысла ее тратить. Сдав отчет, Марк покинул казенное здание. Помимо кристаллов, им сейчас платили небольшое жалование. Аристократы демонстративно от него отказывались, но он решил не воротить нос. Банк в такое время выдавал слишком маленькие кредиты — А сообщение с Вабисом прервалось. Деньги лишними не будут. Он, конечно, мог одолжить их у Клэр Свайзом, но с раздражением отмел эту возможность. Он скорее станет Альфонсом на время и растеребит кошелек Марты. Такая возможность улыбнула. Марк представил себя в роли ручной собачки на аристократических балах. Бр! Если бы у него не было мозгов, но осталась подобная внешка или даже лучше, то работа эдаким пажом могла сулить выгоды. Продвигать свои интересы через женщин со связями — неплохой вариант. Но у него немного не тот характер для подобного. Не то чтобы это легко, скорее наоборот, требует определенной, скажем так, сноровки и харизмы, а еще бесконечных запасов нервной системы. Так что свят-свят. Марк вошел в небольшой трактирчик и взглядом отыскал ребят. Найти их оказалось несложно. Арханг возвышался над столами как минимум на голову выше остальных постояльцев. «Привет!» Марк обменялся рукопожатием из Пабло. Йохим кивнул ему с другого конца стола. «Ну, какие новости?» «Вчера ему надоело весь день сидеть дома, и он решил встретиться с сокурсниками. Не из-за того, что ему надо выговориться». Такой роскоши у него не было, ведь единственный человек, что мог его понять, это второй попаданец. Но тот либо давно почил, либо не горел желанием заводить с ним дружеские связи. Боль от потери Лавии и Коруса стала нестерпимой на третий день. Он не сдержался и начал подавлять ее дистортами. По сути, он мог управлять своим психическим здоровьем путем регулирования уровня гормонов. Он просто повысил выбросы эндорфинов. Также побаловался с серотонином, допамином и норадреналином. Стало намного легче. Странное состояние. Умом он понимал все, но тело чувствовало себя прекрасно. Синдрома отмены у него не было. Тут скорее резкое ощущение разности состояний под гормонами и без них. Сейчас он просто хотел собрать информацию, чтобы решить, чем заниматься дальше и в целом оценить ситуацию. «Вот тут ты не прогадал!» Оживленно отпил медовухи Пабло. «Новости есть, и еще какие?» «Не томи». «Объявился твой дедок. Ну что инвестига, как его там?» Глядя в непонимающее лицо Марка, ответил Пабло. «Гейдельберг», — напомнил ему Баса Мархаанг. «Ага, он самый. Может сократить его до гея? А то как-то долго произносить», — вдруг спросил Пабло. «Пожалуй, не надо». Отказался Марк. Перед глазами уже плясал сморщенный лысый дед Гей с длинными накладными ресницами и страусиными перьями на голове. Ты немного отклонился от темы. «А, ну да!» Захрустел сухариками Пабло. Релган отбил атаку на птичьи острова!» С гордостью сказал он, будто сам к этому причастен. «Король согнал туда всех инвестига, и они расфигачили эти жалкие посудины! Ты прикинь?» «Представляю, как там дед гей отрывался! Бедные ребята!» «Да, не повезло им». Постучал пальцами о стол Марк. «И кто это был?» «Говорят, сюда без опознавательных знаков, но всем уже давно ясно, что это сраные имперцы. Под шумок решили нам подосрать!» Со злостью раскусил очередной сухарик Пабло. «И чего им не сидеться? И так полмонолеи отхапали себе!» «Чуть меньше половины, но не суть». Вмешался Йохим Зелли, поправляя товарища. «Они ищут рынки сбыта, и то, что мы частично смогли отказаться от поставок продуктов питания, ослабило их экономику. Империи Ал невыгодно, что мы засевали свои поля». «Ого, да ты шаришь!» – похлопал его по плечу Пабло. Йохим немного поморщился от этой фамильярности и продолжил. «Мой дед раньше работал послом и многое мне рассказывал про политику и экономику». Потом подросток резко перепрыгнул на предыдущую тему. «Еще у нас довольно много ресурсов, и не всех это устраивает». «Ты о чем?» Снова встрял Пабло, решив поумничать. «Ну да, мы продаем капуре, всякие излишки мяса». «Не только это. Впрочем, долго рассказывать. Но суть в том, что мы не вовсю используем их потенциал. Я считаю...» Робко посмотрел он на ребят. «Что это издержки государственного строя? У нас застой. Вот как с удобрениями!» Поспешил он прервать возражение Пабла. Марк на всякий случай осмотрелся по сторонам. Нет ли тут лишних ушей? Ведь пока голод не растормошил всех, никто и не думал развивать земледелие. «Потому что плохо все росло, дубина! Это потом уже кто-то нашел плавающее говно птиц и понял, как его использовать!» С горячностью ответил Пабло. «Да, но можно было это сделать раньше. Почему обязательно надо ждать беды?» «Я думаю, вам стоит прекратить этот разговор», — примиряюще сказал Арханг. «Иначе это плохо кончится». «Но я удивлен, Йохим. Не знал, что тебя такое интересует. Выпьем?» Все стукнулись кружками и приложились к медовухе. Йохим даже немного зарделся. Марк отчасти понимал парня. Его желание стать лучше всех в учебе, как некий сигнал «обратите на меня внимание». Какой примерный щеночек, кути-пути. Как человек он ему нравился. Странно, что его так воспитали в семье посла. Слишком много наивности и неаккуратных суждений. Вероятно, воспитатель был либерального толка или не планировал продвигать отпрыска в большую политику. Они посидели еще полчаса и разошлись. Новость о защите морских границ воодушевила релганцев. Это то, что сейчас было нужно. Пример героизма. Хотя Марк сомневался, что инвестига подвергали себе опасности. Не те весовые категории, чтобы говорить о равной борьбе. Но зубы король кому надо показал, тут не поспоришь. Через три дня до слива маны на пациентов его подозвал к себе препод и сказал молча идти за ним. То же самое он говорил и другим целителям с разных курсов, выборочно выдернутых из своих приемных. Набрав человек 10 сопровождающих, он спустился в подвал, где хранили трупы. Там ждала еще одна группа человек, обступив стол с благоухающим трупом. «Дайте пройти, расступитесь!» Протиснулся в центр преподаватель по практике бодрый мужичок лет 50. «Всем меня видно! Слушайте сюда!» Толпа постепенно затихла и зашикала на тех, кто беззаботно переговаривался. «Спасибо. Я созвал сюда самых способных со всего потока», — начал он. Ребята заинтересованно посмотрели на своих соседей. «Хочу, чтобы вы присмотрелись к этому телу. По очереди подходите и запускайте первую стадию» сказал преподаватель, имея в виду напитку раневой поверхности маной для создания в уме проекции. «Вкратце обрисую ситуацию. Мы пока не знаем, что это за болезнь и болезнь ли вообще. Сверху дали приказ разобраться». «Интересно», — сказал первый маг, что запустил синюю дымку в труп. «Органов нет». «Тело полое?» — сказал он оратору. «Почти». «По всему Рилгану стали находить подобное. Как нам сообщили, органы полностью или частично отсутствуют». «А что с его задницей?» — вдруг спросил второй. Труп перевернули, и все увидели разорванное в мясо отверстие. «Переел кураги?» — предположил кто-то с задних рядов. По комнате прокатились смешки. «Очень смешно!» — скривил лицо преподаватель. «К нам поступили трупы с такими же отверстиями из живота на уровне пупка и изо рта». «Из него будто вылезла маленькая тварь», — сказал старшекурсник после анализа. «Именно», — кивнул ему препод. «Мы тоже предположили подобное, поэтому тут имеются сомнения насчет болезни». «Тогда, получается, по городу гуляют люди, зараженные этой гадостью? Вы опросили родных погибшего?» — спросил Марк. «Да, и вот тут начинаются странности. Наш друг вел себя как обычно, ходил на работу, с работы, никаких признаков болезни, кроме небольшой бледности, как подмечают родственники всех потерпевших». Студенты в помещении мрачно притихли. «Если это тварь из-за стен, то мы должны найти способ их распознавать до того, как люди запаникуют». «И желательно найти человека с живым образцом паразита», — подумал Марк. К сожалению, со вскрытиями были небольшие проволочки, и он не мог выпросить себе право изучить погибшего поближе. Не так бы поняли. Тут все принято делать через поток маны. Однако Марку он не так много давал информации. Лишь механику, а этого недостаточно. Он банально не знал даже цвета тканей, Чтобы увидеть самые маленькие повреждения, нужно вливать много маны. Это не всегда рационально. Проще скомбинировать два метода — вскрытие и магию. Такой подход нивелирует расходы в магии и отсутствие современных приборов. Студенты закончили осмотр и задумчиво направились в свои приемные. Видать, проблема и в самом деле вышла из-под контроля, если задействовали учащихся. Предположим, это какой-то чужой, живущий внутри человека. Какие данные мы имеем? Бледность кожных покровов. Вопрос в чем? Эта тварь растет внутри или проникает в тело, будучи взрослой особью. Без органов человек не проживет долго. Скорее всего, паразит их съедает посмертно, но все портит бледность как общий симптом. Она не может быть у всех случайно. Все вели себя как обычно значит, боли не чувствовали. У них недостаточно данных, надо осмотреть другие тела и желательно с классическим вскрытием. Если эта тварь плотно обоснуется в городе, то начнется паника, всеобщее недоверие. Он уже видел картину новой резни всех, кто не так смотрит, двигается, говорит. Вместо того, чтобы думать о защите города, люди ударятся в конспирологию. Столица должна выдержать удар иначе ее участь постигнет Абис и другие города. Им пока везло, что твари не кооперировались как единое войско и действовали отдельными стихийными группами. Сегодня он вылечил десятерых больных, объяснив это своему наставнику усталостью и рассеянностью внимания. Сбереженный запас он хотел сохранить до вечера. Появилась небольшая идея. По дороге домой он забежал к кузнецу и прикупил несколько отличных разделочных ножей и маленькую пилу. Йохим Зелли удивился, когда услышал стук в свою одноместную комнатку, куда никто никогда не заглядывал. Кого это могло занести? С опаской отложив в сторону учебник, он на всякий пожарный взял в руку короткий меч и активировал кристалл. «Открывай, Йохим! Я слышу, как ты сопишь за дверью!» Раздался мужской голос. С облегчением отложив оружие в сторону, Йохим поспешил к двери. «Привет! Ого, да у тебя тут прям хоромы!» присвистнул Гурк, зайдя внутрь. Но «Ну, не то чтобы...» Начал он объяснять, закрывая дверь. «Все в порядке», — отмахнулся Гурк. «У меня к тебе небольшое дельце. Сможешь помочь?» Этот парень не внушал ему доверия, Но прелесть общения с ним была в том, что ты никогда не знал, во что оно выльется. В прошлый раз он с легкостью калечил свою руку, чтобы понять, как работает лечение. Тогда у Йохима закрались первые подозрения относительно психического здоровья сокурсника. Но любопытство взяло свое, и он снова появился в компании трех ребят. «Куда мы идем?» — спросил он Гурга, когда они вышли за территорию академии. «Увидишь!» А вот сейчас его зловещая улыбка не нравилась. «Тебе рассказали про бледную болезнь?» Вспомнив собрание накануне, Йохим кивнул. «Да, что-то такое было, а у тебя есть зацепка?» Узнать, что убивало жителей Рилгана, большая честь. А Йохим мечтал о славе хорошего целителя. «Это будет зависеть от тебя. Ты готов сделать мир лучше?» И опять ему совсем не понравился этот странный блеск в глазах. Если б не здоровый цвет лица, Йохим бы заподозрил, что в друга вселилось то самое чудовище. «Я? Да, да, готов», — вроде бы решительно сказал он. «Так, стоп, он подумал о нем как о друге?» Горг быстро нашел извозчика. «Объясни ему, когда ехать до твоего госпиталя». «Зачем? Ладно». Быстро согласился Йохим, увидев выражение лица сокурсника. Когда они подъезжали к месту, Гург быстро объяснил, что требуется. «Думаешь, они разрешат?» С сомнением и надеждой отговорить собеседника спросил Йохим. Он уже пожалел об этой поездке. «Еще как, ты чего? Аристократ средней руки просит, как он может тебе отказать? Смелее, вспомни, чему тебя учили». «Дед учил меня не злоупотреблять положением и добиваться всего самому». «Тогда забудь, чему тебя учили». Быстро нашелся Гурк. «Все пройдет как надо. Доверься мне». В здании госпиталя почти не горел свет. Он постучался и велел подозвать дежурного лекаря. К ним спустился молодой мужчина и с недоумением выслушал просьбу осмотреть в морге тела. Во время всей его речи Гурк поддакивал — и добавлял, что перед лекарем отпрыск уважаемой семьи. Если честно, в этот момент Йохиму было немного стыдно за товарища. Им дали добро, но с условием, что они сожгут несколько тел, так как лекарь кое-где нашел подработку на остатки маны. Гурк его заверил, что они могут все тут сжечь, но мужчина посмеялся и сказал, что это лишнее. На такой позитивной ноте они прошли по коридору и спустились в холодный подвал.